Глава 14 На ловецких ватагах, на волжских караванах, по пристаням, по конторам немало по найму служило народа у Марка Данилыча. Держал он наймитов в страхе и послушанье. Праздного слова никто перед ним молвить не смел. Примечание. Начиная от Тверской губернии по Заволжью, употребляется слово наймак. А по горному по Волжью до устья суры наймит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 Кто бы любил по душе Марка Данилыча, кто бы как за свое стоял за добро его, кто бы рад был за него в агоне в воду пойти. Между хозяином и наймитами не душевное было дело, не любовное, а корыстное, денежное. Одного только приказчика Марка Данилыча особливо жаловал, одного его отличало над от других подначальных. Лет уж двадцать служил тот приказчик ему, и не то чтобы пальцем тронуть.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 что хоть в святце пиши его между переподобными. Не было у него никакой особой части на отчете. Его дело было присматривать, нет ли где какого изъяна, аль непорядка. И ежели что случится, о том хозяину немедля докладывать. Кроме того, хитрые дела ему поручались, и он мастерски их обделывал. Поддеть ли кого половчее? Провести ли простачка по поискусней? Тумануль кому в глаза подпустить. Марка Данилович бывало его за бока, а сам будто в сторонке, ничего будто не знает, не ведает. Рад был приказчик таким поручением. Любил похвастать хитрым своим разумом, повеличаться ловкой находчивостью, похвалиться умением всякого человека в дураки посадить. Да потом еще вдоволь насмеяться над его опложкой и недогадкою. На брань, на попреки обманутого только бывало хихикает, да его же корит. «А кто тебе, умному человеку, — говорит, — велел от нас, дураков, гнилой товар принимать? Кто тебе указывал на торгу глаза рось распускать? Коли ты умный человек называешься, так когда берешь, чванься, взял, так кланяйся». И не было тому приказчику другого имени, как Прожженный. Окрещённое имя было ему Корней Евстигнеев. Был он тот самый человек, что когда-то в молодых еще годах из Астрахани пешком пришел, принес Марку Данилычу известие о погибели его брата на льдинах Каспийского моря. С той поры и стал он в приближении у хозяина. Восстав от сна на другой день после катания в косной, Марка Данилыч посылал за корнеем прожженным. Тот не замедлил, размашисто помолясь на иконы,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 в Царицын. «За коим лешим? По арбузу аль по горчицу? Новые торги, видно, заводить охота пришла», — насмешливо молвил Корней. «Володерова знаешь?» — спросился Малакуров. «Как не знать? Первый воры, и мошенник!» — слегка усмехнулся прожженный. «К нему», — сказал Марко Данилович. «Видно, почты не стало, и штафеты гонять перестали», — сердито проворчал Корней. «Дело не в письме». «А в твоем умении, молвил Смолокуров. «Что за нужда наскорь приспела?» Хмурясь, прожженный спросил. «Володерова поучить, аль другого кого объемелить? Ежель Володерова, так его не вдруг обкузмишь. Сам огонь и воду прошел». «Он будет тебе на подмогу», — молвил Марка Данилыч. «Смерть не люблю». С сердцем отрывисто вскликнул Корней, отвернувшись от Марка Данилыча. «Терпеть не могу, ежели мне, кто в моих делах помогает. От помощников в по мало, а пакостей вдоволь. Кажись бы, мне не учиться стать хитрые дела, одной своей башкой облаживать. А ты так поверни, чтобы Володерову и на разум не пришло, что он под твою дудку пляшет», — молвил Марко Данилович. «Вот это дело! Важнец!» — тряхнув головой, радостно вскликнул прожжённый.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 Володеров вот при чем же тут будет. Больше бы веры Меркулов дал. Пишу я Володерову. Остановил бы мою баржу с тюленем, как пойдет мимо царицына, и весь бы товар, хоть и в воду покидал, ежели не явится покупателя. А баржу бы в астраха обратил, сказал смолокуров. Кака баржа? Давно все выбежали, молвил на то проженный. Та баржа еще не рублена, да и тюлень не ловлен. Писано ради отвода, — улыбаясь, промолвил Марко Данилович. Нечто не понял. Мека-эм, мотнув головой, ответил Корней Евстигнеев. — Еще что, будет приказу? Доронину, Зиновью Алексеевичу, на продажу тюленя Меркулов доверенность дал, — продолжал Марко Данилович. — Давал я ему по рублю двадцати. Отписал он про то Меркулову. Да с моих же слов известил его, что выше той цены нечего ждать. Написать-то Доронин написал. А дело кончить не хочет. Дождусь, говорит, какое от Меркулова будет решение. Вечер Нарочного послал к нему. Как только ты отдаешь мое письмо Володерову, он тотчас его Меркулову покажет. Они ведь приятели. Тогда Меркулов тотчас же вышлет согласие на продажу. Сам от ему ты не больно на глаза суйся, сомнения не подай. Пробудешь в царице не день, и тогда с Богом на низ. И говори всем, у меня, мол, дело спешное, Велена баржу опростать, и с пути, где не встречу, ее воротить. «Пой, хозяин молебен, пиши, барыши!» — вскликнул пораженный. «Дело в шляпе, не будь я корней Евстигнеев». Ежели у нас это дело самым лучшим манером не выгорит. Часа через два Корнеев Стигнеев отправился. На пароходе вел себя важно, говорил отважно. Умел он себя показать на народе. Отпустив прожженного, Марка Данилыч долго и напрасно дожидался прихода Доронина. Сильно хотелось ему еще гуще ему тумана подпустить.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 Дунюшки на преданство пойдет. Соверши только, Господи, подай успех. Они не идет, пострел его возьми. Вечер утру обещался прийти. Они не идет, чтобы сохнуть бы ему. С Митькой уж не поколякал ли? Да нет, некогда было с ним увидаться. Здесь ни у кого теперь по малой цене тюлени не купишь. Веденеев при всех прочитал письмо. Пароход в пятницу в царице не будет.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 и пошел к Доронину не торопка, и полигоньку. Зиновий Алексеевич со всей семьей вокруг самовара сидел. Увидев Смолокурова, быстро встал он с места, пошел навстречу и поздоровался. Про катание потолковали. Вспомнила добрым словом Татьяна Андреевна Самоквасова с Веденеевым и примолвила, что, должно быть, оба они большие достатки имеют. С усмешкой ответил ей Марко Данилович.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 Спросила Татьяна Андреевна, пытливо взглянувши на Смолокурова. «Да все тоже. Смело уж больно поступает. Отважен не в меру», — молвил Марко Данилович. «Тут от беды недалеко. Опять за ним примечено. Вздорные слухи больно охочь распускать. Развесь только уши и не знай, чего тебе не наскажет. То из Москвы ему пишут, то из Питера. А все врет. Ничего никто ему не пишет. Похвастаться только охота».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 сказал Марко Данилович. врать не цепом молотить не тяжело, из озорства, а не из корысти людей он обманывает. Люба, видите, как другой, по его милости, в просак попадается. Говорю вам, ветер в голове. Все бы ему над кем покуражиться. Нехорошо, покачавши головой, заметила Татьяна Андреевна. Хорошего немного, сударыня, сказал Марко Данилович, допивая третий стакан чаю.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 «С чего же это сталось, с ним, Марко Данилыч?» Участливо спросила Татьяна Андреевна. «Когда же-то он, сердечный, у добрых-то людей так изверился?» Рта не успел разинуть Марко Данилыч, как Наташа. Облив его гневным взором, захохотала и такое слово бросила матери. «При царе Горохе, как не горело еще озеро Кубенское!» «Наталья!» — строго крикнул на нее отец. Но ее уж не было. Горностайкой выпрыгнула она из комнаты. Следом за сестрой пошла Елизавета Зиновьевна. Не обессудьте глупую, батюшка Марка Данилыч, смиренно и кротко сказала Смолокурову Татьяна Андреевна. Молодая еще, неразумна, ну и молвит иной раз, не подумавши. Не взыщите, батюшка, на ее девичьей неумелости. Что это вы себя беспокоите? благодушно улыбаясь, отвечал Марко Данилыч.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 Может, тысяч двадцать убытков понесу. Третьего дня ивановцы говорили, что они сокращают фабрики. Тюлене, значит, самая малость потребуется. А на мыло он и вовсе теперь не идет. Прямо тебе говорю. Иду на удачу. А вось хлопку не подвезут ли? Не прибавится ли от того дела на фабриках? Удастся? Тысяч пять наживу. Не удастся? На двадцать буду в накладе.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 «Ваше дело, как знаешь!» — сердито ответил, вставая со стула Марко Данилович. «Молчит Зиновий Алексеевич. Не по рукам ли?» — думает. «Но нет. Лучше погожу!» — решительно сказал он. «Как знаешь!» — беря картуз, с притворной холодностью молвил Смолокуров. «Желательно было услужить по приятельству, а это, по правде сказать, лишняя обуза с плеч долой!»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 С изумлением молвила Татьяна Андреевна. «Он добрый такой, хороший, а этот злой, недобрый!» В сильном волнении заговорила Наташа. «Полно, коты, полно! Успокой себя! Как можно такие слова говорить?» Уговаривала дочь Татьяна Андреевна. «Лучше ляг да усни, сном все пройдет. На-ка, выпей водицы!» Жадно выпила Наташа воду и горько промолвила.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 а Наташа про Веденеева ни с кем речей не заводит, и с каждым днем становится молчаливей и задумчивей. Зайдет, когда при ней разговор о Дмитрии Петровиче, вспыхнет слегка, а сама ни словечка. Пыталась с ней Лиза заговаривать, и на сестренной речи молчала Наташа. К Дуне ее звали, не пошла, и больше не слышно было веселого, ясного, громкого смеха ее,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 Хоть и заметила, что Наташина хворь была притворная, напущенная. За чаем про разные разности толковали, и про дела, и про веселье. Речь зашла про Марка Данилыча. «Совсем пропал», — сказал про него Зиновий Алексеевич. «Сколько уж дён не вижу его. И утром завернёшь, и в обед, и вечером. Всё дома нет. Рыбные дела начинаются», — заметил Веденеев.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 Через неделю дела пойдут, Байчея». «А вы как? Начали торги?» — спросил Зиновий Алексеевич. «Я не тороплюсь», — отвечал Веденеев. «И надевиться не могу, с чего другие горячку порют. Вот хоть бы Марко Данилович. Развязку только задерживает, а покупатели крепятся. Да такие рассрочки платежей предлагают, что согласиться никак невозможно. 12 до осьмнадцать месяцев». А как теперь цены на ваши товары? – спросил Зиновий Алексеевич. Суш рубля полтора до да по два, коренная — три с полтинной, белуга три с гривной. Других сортов пока мест еще не продавали. А тюлень? – спросил Доронин, зорко поглядев на Дмитрия Петровича. Еще никаких цен нет, – отвечал Веденеев. А скоро ли будут? К самому концу, – ответил Дмитрий Петрович.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 Голова что-то разболелась, молвила Татьяна Андреевна. Да ничего, с кем этого не случается. Однако ж, начал было Веденеев, но смутился и еще больше покраснел. Потом, схватив шляпу, стал торопливо прощаться с Зиновьем Алексеевичем. Когда же увидимся? спросил его Доронин. Да я завсегда очень рад, слегка запинаясь говорил Дмитрий Петрович. Пожалуй, хоть завтра.